Если обратиться к современным детским сказкам, то лучшим примером будет сказка о синей бороде. Муж предупреждает жену, что хотя во время его отсутствия она может свободно входить в любую комнату замка, тем не менее есть одна комната, куда вход запрещен. Синяя борода даже показывает жене ключ от этой комнаты. Более того... Он отдает его супруге, но строго наказывает, что именно этим ключом она не должна пользоваться. Вероятно, не один ребенок бывал удивлен при чтении этой сказки, когда обнаруживал, что жена с синей бороды с большим трудом дожидалась ухода мужа и тут же хваталась за запретный ключ. Между прочим, в жреческом кодексе Бог предоставляет животному миру в качестве пищи всю растительность без остатка. Он не делает никаких исключений и не выставляет никаких запретов. В буквальном прочтении этот стих гласит, будто бы плод с дерева познания содержит смертельный яд и обязательно убьет человека, отведавшего его. Но можно прочитать фразу И менее буквально. Если человек съест плод, то это убьет его духовно, ибо он потеряет невинность и преисполнится грехом. Или иначе, поедание плода может попросту сделать его смертным. В момент вкушения плода он, может быть, и не умрет, но зато с этой самой минуты будет знать, что жизнь его неизбежностью когда-нибудь закончится. Здесь подразумевается, что если бы человек удержался от поедания плода, он никогда бы не умер, а напротив остался бессмертным. Разумеется, с точки зрения научного исследования истории человечества, под этим тезисом нет никакого основания. Никогда не существовало такой поры, когда люди были бессмертны или когда были бессмертны какие-либо многоклеточные организмы. Тем не менее, мечта о бессмертии сопутствует человеку на протяжении всей его истории. В фольклоре различных народов мы неизменно встречаем легенды, повествующие о том, как бессмертие все же было даровано человеку хотя бы на короткий срок, и он утерял его. Так в знаменитом шумерском эпосе его герой Гильгамеш ищет бессмертие, и, наконец, ему удается отыскать цветок, произрастающий на дне океана, цветок, который возвращает молодость. Может быть, это прообраз дерева жизни, который тоже растет в раю? Однако затем Гильгамеш засыпает, и пока он спит, змей похищает цветок бессмертия. Почему змей? Прежде всего змеи ползают в траве, в кустах и подкрадываются к жертвам совершенно незаметно, проявляя отменные воровские качества. Во-вторых, змеи линяют, сбрасывают отмерший верхний слой кожи, причем сбрасывают единым куском. Вместо того, чтобы расставаться с отмершей кожей, оставляя всюду крохотные незаметные чешуйки перхоти, как это делаем мы. Новая кожа у змей, обнаруживающаяся под сброшенной, всегда яркая, блестящая. Змеи живут отпущенный им природой срок, никогда не становятся моложе, как и все прочие живые существа, и в конце концов умирают. Случайному наблюдателю, однако, в те времена, когда биология была еще в колыбели, казалось, что змея, сбросив кожу и обнаружив под ней новый блестящий покров, вернула себе молодость. В таком случае она должна была знать какую-то хитрость, какое-то волшебство, приносящее омоложение, которое людям уже недоступно. Ведь именно змея, стащила эту хитрость у Гельгамеша. Кстати, тест на послушание, тест, при котором поражение влекло потерю бессмертия, мог быть каким угодно. Почему он принял форму поедания плода с дерева познания?